Глава 7. Валаам. Михаил как-то упомянул, что он был одно время в поиске веры и уходил на Валаам в послушники. Я всерьез задумался над этим вопросом. Для моего расследования это могло сыграть достаточно большую роль. Во-первых, Валаам — это одно из старейших, святейших мест на Земле и там точно сохранилось многое о вере в первоисточнике. Во-вторых, Михаил там был уже после знакомства с сектой Виссариона и трагической историей с Матрёной. А немного изучив Михаила, я мог догадаться, что он обязательно, будучи на Валааме, изучал все вопросы, связанные с истинной верой. Да и вообще этот человек оказался крайне интересным, Таких людей почти не бывает, и встретить такого человека, как Михаил, можно достаточно редко. И вообще Михаил в моем расследовании занял практически самую ключевую позицию. По-другому теперь быть не могло. То, что мы с ним случайно оказались в одном самолете и познакомились, это вообще самая большая удача для меня, как для журналиста. Как бы шло мое расследование без него? Я даже не знаю, что бы я делал, ведь Михаил оказался практически единственным человеком, который знал об этом вопросе больше всего. Кроме того, как человеку верующему, как и почти все русские люди, мне просто еще было и интересно узнать особенности жизни на Валааме. Да и по поводу расследования деятельности секты Виссариона тоже ведь позиция церкви на эти вопросы крайне интересна. Если учитывать еще и то, что Виссарион владеет некоторыми секретами веры, которые неизвестны широкому кругу людей вообще. Я опять в очередной раз созвонился с Михаилом и попросил его подробно рассказать мне про Валаам. Михаил совершенно без проблем согласился опять встретиться, и с радостью согласился рассказать мне все, что меня будет интересовать. Мы встретились в этот же день. На этот раз Михаил пригласил меня на шашлыки, на дачу, к друзьям, в предместе Минусинска. Это было весьма кстати. Развлечений в Минусинске почти не было никаких, провинциальный, да еще совсем небольшой городок. А на природе, под хорошие шашлычки, да под хорошую водочку, и разговор течет лучше, да и обстановка располагает. Выпив в компании друзей Михаила за здоровье всех присутствующих, за мир во всем мире и за курс реформ нашего правительства, мы с Михаилом, взяв по шашлыку и по стакану, немного уединились на одном из бревен с обратной стороны костра. Предоставив компании друзей, Отдыхать пока без нас. Михаил. Меня интересует та часть жизни, когда вы непосредственно были на Валааме. Вы же там, насколько я понимаю, выяснили некоторые вещи, те которыми частично владеет Виссарион. Да, Александр. Кое-что я там действительно нашел и понял. А зачем вы вообще туда уходили? Вы бежали от жизни? Или просто искали там веру? И то, и другое, Саш. И веру искал, и хотел мысли и жизнь в порядок привести. Слишком грешная она у меня до этого была. А человек без веры, пуст, даже не человек, так только оболочка. Да, действительно, человек без веры — это никто. И долго вы там были, Михаил? Давайте вы мне просто расскажете про жизнь на Валааме, а я немного сделаю заметки. Я достал блокноты ручку, которые предусмотрительно захватил с собой. Хорошо, давайте. Я пробыл на Валааме около двух лет. Сначала просто приехал и жил в поселке на Центральном острове. Дело в том, что сам Валаам — это несколько островов, Затерянных посреди ладоги. Самый крупный из них является, собственно, самим Валаамом, а вокруг него много маленьких островов. Они носят разные названия. Но, в общем-то, это тоже Валаам. Под понятием Валаам скорее понимают все Валаамские острова. На центральном острове находятся все основные храмы, монастырь и поселок несколько десятков домов. В поселке на то время жило примерно человек 300-400. В основном калеки, безногие, безрукие, всякие. Попадали они туда по-разному, в основном от безысходности. Просто приезжали и все.